Глава сорок Дорога в Лондон. После около получаса езды сердце Джо успокоилось, перестало стучать как сумасшедшая, и она сосредотачивает все внимание на ситуации сиюминутной. Пусть у нее нет мобильника, зато есть сумочка, плюс сумка с вещами, которую она взяла с собой, собираясь провести ночь у Люси. На мгновение в голове мелькнула еще одна мысль — все подарки так и остались лежать в машине — Потом все внимание Джо снова сосредотачивает на дороге. Сейчас это особенно важно. Снежная крупа ограничивает видимость. Дворники работают на полную мощность. Джо мысленно благодарит отца. Это он постарался, чтобы ее маленький автомобиль не подвел в любую погоду. Все проверил, все механизмы отладил. Причем дважды. Джо думает и о маме. Мама, разумеется, станет беспокоиться за дочь из-за погодных условий. Ведь по радио предупредили, ожидается усиление снегопада. Но Джо уверена, что отец приложит все силы, чтобы успокоить маму. В этом на него можно положиться. Тем более, что водить машину Джо умеет с 14 лет, когда она еще жила на ферме. Хотя, возможно, об этом при маме лучше не говорить. Еще неизвестно, знает ли она, что отец позволял ей колесить вокруг фермы на своем старом лендровере. Неподалеку от Уэтерби Джо попадает в пробку. Между песнями Merry Christmas Everybody в исполнении группы Слейт и White Christmas Бинго Кросби по радио сообщают, что где-то впереди перевернулся грузовик и заблокировал обе полосы дороги. Снежная крупа сменилась медленно падающими крупными снежинками. Едва прикоснувшись к капоту, они тают, но по краям проезжей части снег превращается в белесую жижу. Слава богу, печка в машине Джо работает безупречно. Но тут женщина неожиданно чувствует, что очень проголодалась. Джо вспоминает о лучшей подруге. Интересно, осталась ли Люси в пабе на обед? Джо улыбается. Ну, конечно, осталась. Наверняка подсела за столик к Фину с Клэр и постарается выведать какие-нибудь подробности. Небось, прямо сейчас ищет Эрика Викинга в соцсетях. Потом Джо охватывает тревога. Это же какое-то безумие. Можно застрять здесь на несколько часов. А если повалит густой снег, так и на всю ночь. Вот тебе и Рождество, черт побери». Она пытается успокоиться, говорит себе, что такое настроение у нее из-за голода, но пока остановиться негде, тем более, что пробка вообще не движется. Потом Джо вспоминает про свой подарок Санджеву. Она знает, что Санджев простит ее, так же, как знает, что в семейных спорах Джо всегда будет на его стороне. Женщина поворачивается к заднему сиденью и роется в сумке с рождественскими подарками. Для Санджева Джо купила старомодный чулок, набитый всякими сладостями от фирмы Кэтбери. Она делает это каждый год с тех самых пор, как он ей признался, что в детстве сладости были для него любимым подарком. Джо открывает чулок и сует в рот первый кусок шоколада. Когда Джо приступает к поеданию второй шоколадной плитки, ей становится гораздо лучше, да и пробка начинает двигаться. Чтобы как-то подбодрить себя, Джо принимается твердить словно мантры — «Я нравлюсь Эрику Викингу. Я никакая не серая мышка Джо, и у меня сейчас увлекательное приключение». Но, увы, это занятие ей очень скоро надоедает. Джо думает про Клаудио Джонс. Не то же ли самое она говорила и про свои занятия политикой? Даже самой себе стало неинтересной. Джо включает радио и нажимает на кнопки, пока не находит станцию «Радио-4», где идет рождественский спектакль. «Отлично!» Слушая пьесу, она вспоминает про маму, которая сейчас дома, на кухне. Эти мысли ее успокаивают. Скоро Джо уже приближается к Лондону, и ей успели до смерти надоесть все радиостанции и весь ее плейлист на музыкальном сервисе Spotify. Несколько раз ей пришлось постоять и в Лавборо, а в Лутоне был такой плотный поток стремящихся попасть в Лондон машин, что средняя скорость движения не превышала 30 миль в час — Именно здесь она, наконец, признается себе, что добраться до Хайгейт раньше, чем в пять часов пополудни, нечего и думать. Ей-то казалось, что на Рождество, наоборот, все стремятся уехать из Лондона. Да не тут-то было. Дела становятся несколько лучше после пересечения трассы М-25. Но тут уж ее продвижению вперед мешает густой снегопад. Хлопья его, крупные и пушистые, сплошной стеной сыплются сверху. Джо старается отвлечься и думать, сколько радости этот снег принесет ребятишкам. Но все без толку. Она устала, она голодна и в душе чувствует себя круглой дурой. Сил остается только на то, чтобы сосредоточенно смотреть на дорогу, полосы которой едва видны под оседающим снегом. И теперь машины уже едва ползут друг за дружкой, медленно приближаясь к столице. Уже минуло восемь часов вечера, когда Джо, наконец, добирается до северной окраины Лондона, мучительно сознавая, что теперь еще придется искать, где поставить машину. После нескольких неудачных попыток она находит многоэтажную парковку, оставляет автомобиль и по снегу с трудом пробирается к квартире дяди Уилбура. Джо уже почти не надеется на то, что в переулке еще кто-то остался, и воображение ее рисует картины, как она в одиночестве проводит рождественскую ночь. Потом женщина вспоминает про Малкольма. «Может быть, хоть он сейчас дома?» К нему ведь всегда можно заглянуть. Настроение поднимается, она уже с удовольствием смотрит на толпы людей, которые вышли праздновать Рождество на улице. Снег придает рождественскому настроению особую оживленность. Многие забавляются тем, что кидают друг в друга снежки, другие рука об руку просто прогуливаются, обратив лица к небу. Эти парочки заставляют Джо снова вспомнить про Эрика Викинга, и она прибавляет шагу. А вдруг... В переулке темно и тихо. Фонарь, стоящий неподалеку от Хай-стрит, не горит. Впереди Джо замечает какое-то движение и спешит туда. Из дверного проема появляется чья-то фигура с ключом в руке. Фигура поворачивается к ней. «Джо, что ты здесь делаешь?» «Ланда, как поживаешь?» — отзывается она, пытаясь скрыть разочарование. «Ты Эрика не видел?» «Увы, он куда-то ушел еще несколько часов назад. Да и я на секунду только заскочил, забыл здесь подарок Саше. Ой, с Рождеством тебя! Извини, надо бежать, там меня Ферди ждет. Нам с ним надо еще разложить морковку для оленей. Джо тоже желает Ланда веселого Рождества и отворачивается. Снежинки скапливаются у нее на ресницах. Приходится часто моргать. Лучше уж поскорее добраться до магазина дяди Уилбура и... Главное, не падать духом. Внутри магазина холодно и тихо. Джо собирает валяющуюся на плитках цвета индиго и бронзы почту, кладет эту пачку на первую попавшуюся полку. Белые листы бумаги на окнах придают помещению слегка жутковатый отсвет. Кажется, будто и витрину полностью занесло снегом. Джо нащупывает выключатель, щелкает, но ничего не происходит. В задней части магазина виднеется какое-то светло-оранжевое свечение. И Джо вспоминает, что Кендрик поставил там ей штепсельную розетку с таймером и лампу. Женщина идет к лампе, по пути включает чайник. Молока для чая у нее нет, но можно сварить кофе. До сознания внезапно доходит, как мало вещей она захватила с собой. Даже мобильник оставила. Но потом напоминает себе «Это же Лондон, тут полно магазинов, которые работают допоздна». Острое ощущение собственного одиночества отбивает всякое желание чего-нибудь перекусить. Джо убирает с дороги сумки, идет за прилавок и усаживается на свой привычный табурет. Наклоняется, втыкает вилку, лампы в розетку, одновременно включает обогреватель, ногой разворачивает его так, чтобы тепло шло в ее сторону. Замечает под прилавком какой-то предмет. Это листок бумаги. Она поднимает, стряхивает с него пыль. Это рисунок викинга. Глядя на него, Джо ощущает себя одинокой дурочкой. Сидя в скудно освещенном полумраке, Джо смотрит на прикрытые белой бумагой окна. «Что же теперь делать?» И вдруг на этот вопрос ей приходит в голову очевидный ответ, настолько ясный, что даже не верится, что он не пришел к ней раньше. Интересно, всегда ли она подсознательно догадывалась? Возможно, и боги тоже об этом знали. «Куда, собственно, направляется?» Даже когда сидела в пабе, всячески оттягивая время. А время-то у нее еще есть. И еще только девять часов вечера. До десяти призраки не появятся. В конце концов, таковы правила.